Настасья Филатовна, однако ж, только храбрилась. На самом деле ее вовсе не радовал убитый вид мировича и поэтому под предлогом сношений с перинщиками она сказала, что ей якобы надо после обеда зайти в гостиный двор. Накинула на себя поношенный шушунчик, взяла какой-то узел, вышла за калитку и опять поплелась клей к кучеру, к шепелевых куме, костеляншая. И к Птицыным. Возвратилась она уже в сумерки. Была сильно не в духе, хмурилась и бронилась. О, эки концы, прости, Господи. Вот она, торговля. Ой, коли не камер Фуриера Герасима Рашининников да Василий Кириллович Рубановский, так никто уж в свете и не скажет тебе, где, но не поликсена. Ага. Они заправляли списками при похоронах государни. Так. Им только теперь знать, куда направила лыжи твоя мелектриса Кирибитьевна. А, Настасья Филатовна. Спасибо вам за. А -а -а -а. Бавыкина не дослушала его и вышла хлопнув дверью. Мирович поначалу смутился. Затем же записал в бумажник названные имена. Потом, заперев дверь, принялся очистить сильно поношенный кафтан, шинель и башмаки. Долго с иглой возился над распоротом у подошвы башмаком. Расчесал и тщательно завел косу и букли. Обвязал их для сохранности на сон грядущий платком и попросил разбудить себя на заре чтобы успеть припудриться, побриться и, отбыв утром явку к начальству, пуститься на поиски камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского. Утром Мирович из первых явился в коллегию. Там его сверх ожидания задержали долго. В ночь из заграничного отряда прискакал курьер. К полудню приемная лестница коллегии гудела от разномастного люда, как улей. Бряция шпорами и дерзкого лача-палаши по ногам встречных и поперечных прошли новоиспеченные гвардейские любимцы, во главе которых маршировал Куций и белобрысый галштинский бригадир. Мирович в плохо заштопанном мундире мало привлекал внимание окружающих, которые обсуждали последние новости. Слышали? Нет. А что? Похоже на то, что общие смутные предсказания сбываются. Галштинцы торжествуют. Волконскому в пограничный корпус послали предписание войти в формальные переговоры о прекращении военных действий с принцем Бевернским. Вот оно что! О пропозициях Панина никто в разговоре не поминал. имирович перестал прислушиваться.